Глава вторая Ноги Харуюки в серебряной броне опустились на замшелую ветвь Повернув голову, он увидел нечто абсолютно непохожее на скрытые пеленой дождя небоскребы Небо было окрашено в интересный лавандовый цвет А небоскребы сменились гигантскими суковатыми деревьями Между стволами протянулась густая сеть лиан Среди которых виднелись летящие птерозавроподобные силуэты Глядя на эти потусторонние джунгли с ветви, расположенные на самой вершине устрашающе высокого дерева, за основу которого был взят дом правительства, Харуюки проворчал. «Ах, арена – девственный лес. Здесь трудно драться». Голос рядом с ним тут же ответил. «О чем ты? Здесь же красиво! Куда лучше, чем уродливые пустыни и конец века!» Принадлежал голос, естественно, аватару в полупрозрачной изумрудной броне «Лаймбелл». Симпатичные круглые глаза под полями остроконечной шляпы сияли. Ну, внешне она красивая, но я в полёте даже не могу землю разглядеть. Слишком много всего её заслоняет. Кончай ныть. Наземные бои ты тоже должен отрабатывать время от времени. Да-да... Кивнул Харуюки и похлопал Лаймбелл по здоровенному колоколу на левой руке. Характеристики арены «Девственный лес» — чрезвычайно плохая видимость из-за густых зарослей и множества случайных мелких животных. Впрочем, не только мелких. В лесу время от времени попадаются и крупные хищники. Возможность их вмешательства тоже следует учитывать при составлении стратегии. Прокручивая в голове свойства арены, Харуюки заодно коротким взглядом проверил две полосы хитпоинтов в верхнем правом углу поля зрения. Вызвала их команда, которую составляли Фростхорн пятого уровня и Турмалин Шелл четвертого. Фростхорн, английский, Морозный Рок, Турмалин Шелл, Турмалиновая Раковина. Оба этих имени Харуюки прекрасно знал. Бёрстлинкеры, которым они принадлежали были активными членами «Синего Легиона». Поскольку Хоруюки был сейчас на пятом уровне, а Чиури на четвертом в этом смысле разницы не было. Однако противники, судя по всему, стали бёрстлинкерами намного раньше них. Можно было бы счесть, что Хоруюки и Чиури сильнее, раз они быстрее набрали опыт. Но на самом деле всё не так просто. Ситуация, в общем, такая бёрст линкеров можно поделить на много типов в зависимости от характера но даже если у того кто не обращает внимание на процент побед и готов дуэлиться с кем угодно в любом месте и в любое время и у того кто тщательно просчитывает сильные и слабые стороны и участвует лишь в тех дуэлях в которых точно сможет победить один и тот же уровень все равно между ними есть колоссальная хотя и невидимая разница Это набранный боевой опыт. Даже если Бёрст Линкер вызвал на дуэль противника высокого уровня, победить которого просто не мог, или того, против кого его аватар изначально слаб и проиграл, эта дуэль даёт ему опыт, не выраженный цифрами. Тактика, знание, а главное — сердце, которое не дрожит в критические моменты. Конечно, игровой стиль всеядных неэффективен по сравнению с расчетливыми. Их запас поинтов нестабилен и не всегда надежен, и им приходится трудиться на изматывающих охотах на энеми в безграничном нейтральном поле. Но в конечном итоге именно у них больше шансов подняться выше. Так Харуюке говорила его наставница Черноснежка. Поэтому Харуюки, когда выходил дуэлиц на улицу, сознательно не привередничал при выборе противников и старался держаться где-то посередине, между всеядными и расчетливыми. Но парочка, вызвавшая их сейчас, особенно Фрустхорн, была знаменита как сверхбезбашенные головы. По части безрассудства Харуюки до них было далеко. Скорее всего, именно поэтому они без колебаний вызвали Харуюки и Чиири, как только те появились в дуэльном списке. По поведению курсоров в середине своего поля зрения Харуюки пришел к выводу, что команда противника движется в их сторону по прямой и, решив подыграть их стилю, предложил Чиири. «А ничего, если мы тоже спустимся на землю и устроим там маленькую победоносную войну!» Его напарница с ухмылкой кивнула. «Идиот! Моё лечение всё равно не работает, если цель не в пределах видимости! И потом, я тоже в последнее время отрабатываю ближний бой!» Она махнула левой рукой с колоколом и разнесла 5-6 твёрдых на вид плодов, свисающих рядом с ней. Хароюки, в прошлом получивший разок по голове этим колоколом, невольно отодвинулся, потом протянул руку напарнице. Ладно, давай нападем на них сверху. Окей. через сжала протянутую ей руку, и они оба без колебаний спрыгнули с 500-метровой высоты. Целясь в далекую, почти невидимую точку в лесу, куда указывали курсоры, они вошли в глубокое пике. Курсор показывает только общее горизонтальное направление на противника. Поэтому та команда не сразу сообразит, что Хруюки и Чиюри стремительно приближаются сверху. Чтобы ухватиться за этот шанс, торможение придется оттянуть до самого последнего момента. Ветер стонал в ушах, земля приближалась с пугающей быстротой. Даже у Хоруюки, привычного к пикированию, перехватило дыхание от интенсивного стремления избежать встречи с поверхностью. А вот Чиюри, летящая рядом с ним на точно такой же скорости, даже не пищала. Напротив, её глаза сияли. Вот уж кто действительно старви голова. Как ни странно, хотя нет, это слово для девушки не подходит. Пока Хоруюки крутил эти мысли в голове, рядом с ним раздался резкий шёпот. «Вот они! Под теми большими красными цветками!» Изо всех сил оглядевшись, Харуюки убедился, что «да!» В густых зарослях высоких растений вроде Рафензии бежали рядышком два силуэта. Большой и маленький. Справа был Фростхорн в тяжелой голубой броне и с длиннющими рогами, растущими из лба и плеч. Слева — Турмалин Шелл в элегантной сине-зеленой броне. «Я беру правого, ты левого!» «Вмажем им со всей силы!» Быстро произнес он, и Чиури кивнула. Оба противника, скорее всего, до сих пор думали, что Харуюки и Чиури где-нибудь на земле или на дереве Дома правительства. Однако это заблуждение продлится лишь несколько секунд. Когда противники окажутся совсем рядом, курсоры исчезнут прямо перед тем как это произойдет необходимо замедлить спуск а потом атаковать коруююки расширил глаза и стал сосредоточенно определять расстояние поехали 5 секунд до торможения 32 1 0 он с силой сжал руку чри и как только отсчет закончился развернул крылья до предела Чтобы внушить противнику мысль, что Сильверкроу все еще на земле, он не осмеливался заряжать шкалу спецатаки, поэтому его крылья не могли производить тягловую силу. Однако использовать их в качестве парашюта было вполне можно. Металлические пластины, поймав набегающий поток воздуха, стали резко замедлять спуск Сильверкроу. Отдачу Харуюки использовал, чтобы изменить ориентацию их тел Развернулся, вытянул вперед левую ногу Слегка потянул Чиури за руку Помогая ей принять такую же позу И заодно подправил ей прицел И тут же курсоры исчезли из его поля зрения В этот же миг противники осознали, что Харуюки и Чиури неожиданно близко Они поспешно затормозили Так что у них аж пятки в землю зарылись и принялись оглядываться по сторонам. Потом задрали головы к небу. Но было уже поздно. <связь> Одновременно с этими воплями левая нога Харуюки и правая нога Чиюри прорвались сквозь лепестки Рафлинзи и с ошеломляющей точностью врезались в свои жертвы под острым углом. Момент атаки был выбран столь идеально, что у противников не было и шанса увернуться, даже если бы они в этом были спецами. Фростхорн и Турмалин shell скрестили перед собой руки, чтобы принять удары на блок. И всё равно пинки, набравшие энергию от 500-метрового пикирования, сотрясли их обоих. А арена заполнилась грохотом и световыми эффектами, как от попадания спецатак. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Хорн и Шелл тяжело застонали. Они подсели, пытаясь удержаться на месте. Две пары ног зарылись в поросшую зеленью землю, оставляя в ней четыре канавки. Однако, каким бы мощным телосложением Аватар не обладал, от столь тяжелой атаки полностью защититься невозможно. Их блоки разлетелись в клочья спустя долю секунды, и Хорн с Шелл откинулись назад. Потом отлетели, прочерчивая борозды в земле, и вмазались в ствол стоящего поодаль дерева. Вновь арена содрогнулась от спецэффектов, и обе полосы хитпоинтов в верхнем правом углу поля зрения Харуюки сократились почти на 30%. Успешно завершив первую атаку, Харуюки и Чиури приземлились с задним сальто и издалека донеслось множество криков. Вопли круто! Такой урон и без спецатак исходили от зрителей, качкующихся на сверхрасположенных ветвях и наблюдавших оттуда за полем боя. Как и следовало ожидать от Синдзюку, дуэльный Мекки даже в будний день зрителей было человек 20, а то и больше как раз когда Гоман поутих. Фростхорн и Турмалин Шелл выбрались из густых зарослей и вскочили на ноги. Хотя они по-прежнему не совсем твердо держались на ногах, все же им удалось прийти в себя, и они начали перекрикиваться. Блин, терпеть ненавижу чуваков, которые прыгают со смотровой площадки. Вы ж там все равно хрена не видите из-за дождя. Это не проблема, хорн -кун. Свиданка у этих двоих, свиданка, хорн -кун. Ч-чего? Они дуэлиться на свиданке? В натуре, что ли? Зуб даю Хорн-Кон! Они хотят нас завалить, а потом обжиматься и лизаться хорн Нет, не прощу! В гробу я видал таких бёрст -ленкеров. Наблюдая эту перепалку, которая, судя по всему, была заготовлена заранее, зрители вновь расшумелись. Вместе со смехом посыпались крики типа «Точно-точно!» и... «Покажите им, на что годятся непопулярные!» Обалдела слушая это всё, Хоруюки наконец принялся лихорадочно мотать головой. Э, это нет и, и вовсе мы не на свиданке!» «Вы меня бесите! Лучше бы тоже объединялись в команды с девчонками!» Возглас Чиуэри явно подлил масло в огонь, и оборона Хоруюки потеряла всякий смысл. Фростхорн снова покачнулся. но ну, теперь я разозлился конкретно!» Настоящий рядом турмалин шел положил руки на пояс и закивал, потом добавил. У нас в Лианец почти нет девчонок Бёрстлинкеров. Они все как слышат о компании парней ближнего боя, так сразу потеют и отворачиваются. Вам этого не понять вообще. Вот раз так, нам остаётся только их издрявить, да так, чтоб у них по пути домой всё отваливалось. Эй, ну это уже дешёвка, Хорн-Конн. Заткнись! Ща вы все увидите, как себя ведет настоящий мужик! Поехали! Пока Харуюки продолжал наблюдать этот цирк, Фростхорн вдруг поместил руки по бокам туловища, и грубые рога, торчащие из его плеч и лба, вдруг резко засияли. Просто цакл! Просто цакл. Английский. Морозное кольцо. Как только он объявил название приема, От рогов во все стороны разлетелось кольцо бледного света. Оно прошло сквозь Харуюки и Чиури и рассеялось сзади. Все это произошло так быстро и на таком близком расстоянии, что увернуться было невозможно. Однако никакого урона свет не нанес. Полосы хитпоинтов Хоруюки и Чиури даже не шелохнулись. Однако Хоруюки насторожил все чувства и стал ждать, что будет дальше. Он несколько раз дрался с Фростхорном в территориальных сражениях, но прямое попадание его спецприема получил впервые. Если Хоруюки не подводила память, этот прием не наносил прямого урона противнику, а влиял на свойства арены. Раздался тонкий треск И окружающие растения побелели В воздухе заплясали Светлые искорки Это был иней Влага кристаллизовалась на поверхности Всех объектов и покрывала Их слоем льда Наблюдая как блестящая броня Сильвер Кроу разом стала матовой И ее всю до кончиков пальцев Обвалок лед Харуюки тихо произнес Белл, я займусь Хорном Ты сдерживай Шелла, пока я его не прикончу. Окей. Сразу после этого короткого ответа... ЧЕ когда По ту сторону морозной вуалер раздался боевой ключ, и гигантская туша понеслась прямо на Хуруюки. Это был Фростхорн. На его голубой броне, как и у Хуруюки, намерз лед. Похоже, особо толстый его слой был на трех рогах. Выставив вперед здоровенный Рок на правом плече, он атаковал. Чуть согнув колени, Харуюки смотрел во все глаза, выжидая момента, чтобы увернуться и контратаковать. О! С этим коротким выхликом Харуюки отпрыгнул вправо и попытался перехватить живой таран. Однако из-за намерзшего льда его тело было куда тяжелее обычного, и начальное движение оказалось слишком медленным. Прямого удара он избежал, но все же Рок оцарапал его, и левое плечо содрогнулось от удара. Стиснув зубы, Харуюки вытерпел и нанес удар правым кулаком хорну в бок, когда тот проносился мимо. Но из-за лишнего веса он снова плохо рассчитал время, поскольку кулак Харуюки был весь во льду... Его короткий удар нанес бы урон сильнее обычного, если бы попал. Но, увы, он лишь вскользь прошелся по туловищу Хорна. Это и был основной эффект спецприема Frosted Circle. Он увеличивал вес аватаров, находящихся в пределах радиуса действия, и не давал применять скоростные приемы и связки приемов. С другой стороны, сила тяжелых одноударных атак возрастала. Кроме того, В качестве побочного эффекта сильно ухудшался обзор, и потому стрелять с дистанции было бесполезно, а тепловое самонаведение не работало из-за мороза. Словом, всем аватарам в пределах радиуса действия приема приходилось уподобляться борцам сумо и применять мощные атаки ближнего боя. В общем, по многим причинам это был ужасающий спецприем. Даже выбежать из зоны его действия было не так-то просто, поскольку лёд непрерывно продолжал намерзать на большом расстоянии от Хорна, который находился в центре всего этого. Сверляв взглядом силуэт Хорна, который, отбежав немного, развернулся и встал в позу для следующей атаки рогом вперёд, хруюки мысленно пробормотал. Ладно, сыграем по твоим правилам.